«Эй, там, осторожней, следите!» – крикнул Богольд, оборачиваясь на козлах назад к колонне. «Ближе к скале следите!» Возы катились, подскакивая на камнях. Возницы ругались. хлестали лошадей кнутами. Наклонившись, беспокойно следили, достаточно ли далеко колеса проходят от края каньона, вдоль которого бежала узкая неровная дорога. Внизу, на дне пропасти, белые пены среди валунов бурлила река Браа. Геральт придержал коня, прижимаясь к каменной стене, покрытой редким коричневым мхом и белым налетом, напоминающим лишайник. Он дал фургон у Рубайла передить себя. От головы приплелся живодер, ведущий колонну совместно с разведчиками из голополья Добро! — крикнул он. — Двигайтесь скорее, дальше просторней! Король Недомир Геленстерн оба верхом в сопровождении нескольких конных лучников поравнялись с Геральтом, Следом за ними громыхали по камням телеги королевского обоза. Еще дальше катился воз краснолюда, в котором, без передых ругаясь, правил Ярпин зигрен Недомир худощавый и веснушчатый подросток в белом кожушке. Миновал ведьмака, окинув его величие сыном, хоть и явно утомленным взглядом. Геленстерн распрямился, придержал коня. — Позвольте вас, господин ведьмак! — произнес он властно. — Слушаю. Геральт прижал лошадь каблуками. Медленно двинулся рядом с канцлером за обозом. Его удивляло, что при своем солидном животе Геленстерн предпочитал седло более удобной телеге «Вчера...» Геленстерн, слегка натянув поводье украшенные золотыми шишечками, откинул с плеча березовый плащ. «Вчера вы сказали, будто вас дракон не интересует». «А что же в таком случае интересует, господин ведьмак? Зачем вы едете с нами?» «Мы в свободной стране, милоздарь канцлер». Но в нашем кортеже каждый господин геральд должен знать свое место. И роль, кою будет исполнять, выполняя волю короля Недомира. Вам понятно? В чем же дело Милсдер Геленстерн? Скажу. Говорят, в последнее время с вами, ведьмаками, трудно договориться. Вроде бы, если ведьмаку укажут чудовище, подлежащее убиению, он вместо того, чтобы хватать меч и рубить, начинает рассуждать, следует ли это делать Не выходит ли это за пределы возможного? Не противоречит ли кодексу и действительно ли данное чудовище чудовище? Словно этого не видно с первого же взгляда. Похоже, вам просто стало здорово вести. В мое время ведьмаки не брезговали деньгами, не рассуждали. Рубили, что им скажут. Им было все едино, что, о, братин, что дракон, что сборщик подати. Важно было, как следует рубануть. Ну как, Геральт? «У вас есть для меня какое-то задание, Геленстерн?» Сухо спросил ведьмак. «Так говорите, подумаем. А ежели нет, то чего ради впустую языком молоть? неправда правда ли?» «Задание?» Вздохнул канцлер. «Нет. Речь идет о драконе. Это явно превышает пределы твоих возможностей, ведьмак. Уж предпочитаю, Рубайл. Тебя же я хотел лишь предупредить. Предостеречь». Ведь мачьи причуды, в основе которых лежит деление чудовищ на добрых и злых, я и король Недомир можем терпеть, но не желаем о них слышать, а тем более видеть, как их притворяют в жизнь. Не лезьте в королевские дела, ведьмак. И не эк샤йте с Дригораем. Я не привык, как вы выразились, экшаться с чуродиями. Откуда такие мысли? Дригорай? сказал Геленстерн. Переплюнет своими причудами даже ведьмаков. Не ограничивается делением чудовищ на хороших и плохих. Считает, что все они хорошие. Немного преувеличивает. Несомненно. Но отстаивает свои взгляды с яростным упорством. Я, честно говоря, не удивлюсь, если с ним что-нибудь приключится. А то, что он присоединился к нам в странном обществе... Я не спутник Дерригорая, и он не мой спутник. Не перебивай! Общество довольно странное. Ведьмак, напичканный принципами, словно лисья шуба блохами, чародей, повторяющий друидские бредни равновесия в природе, молчаливый рыцарь Борг Тригалки и его экскорт из Зерикании, в которой, как известно, складывают жертвы клапам статуи дракона. И все они ни с того ни с сего присоединились к охоте. Странно, верно? Пусть будет странно. «Так знай!» — сказал канцлер. что у самых загадочных проблем бывают, как говорит практика, самые простейшие решения. Не заставляй меня, ведьмак, прибегать к ним. Не понял. Понял, понял. Благодарю за беседу, Геральт. Геральт остановился, Геленстерн послал коня вперед, догнал обоз и присоединился к королю. Мимо проехал Эйки с Денесли в стеганом кафтане и светлой коже, и со вмятинами отснятых лад, ведя за собой вьючного коня, нагруженного оружием. цельным серебряным щитом и огромной пикой. геральд приветливо поднял руку, но странствующий рыцарь отвернулся, сжав тонкие губы и пришпорил коня. «Не очень-то он тебя любит», — сказал Дорига Рай, подъезжая. «А, Геральт? Оно и видно. Конкурент? Оба вы работаете в одной области, так сказать. Только Эйк-Идеалист, а ты профессионал. Почти никакой разницы, особенно для тех, кого убиваете. Не надо сравнивать меня с Эйком, Дорига Рай. Неизвестно, кого ты обижаешь таким сравнением, его или меня, но сравнивать не надо. — Как хочешь, по мне, честно говоря, оба вы одинаково отвратны. — Благодарю. — Не за что. Чародей похлопал по шее коня, напуганного воплями Ярпина и его краснолёдов. — Я считаю, что называть убийство призванием отвратительно, низко и глупо. Наш мир пребывает в равновесии. Уничтожение, избиение каких-либо существ, заставляющих этот мир нарушать равновесие, а это, в свою очередь, приближает гибель. гибели конец того света, который мы знаем. Друидская теория. Отметил геральд Знаком, однажды мне ее изложил один старый иерофант. Еще в Ривии. Спустя два дня после беседы его разорвали на куски крысолаки. нарушение равновесия не наблюдалось. Мир, повторяю, Дригорая равнодушно посмотрел на него. «Прибывает в равновесии. Природном. У каждого вида есть свои естественные враги. И каждый является естественным врагом для других видов. К людям это тоже относится. Уничтожение естественных врагов человека. Чему ты посвятил свою жизнь и что уже становится заметно грозит вырождению расы?» «Знаешь что, колдун?» – занервничал Геральт. подойди -ка к какой-нибудь матери, у которой Василиск сожрал ребенка, и скажи ей...» что она должна радоваться, потому как благодаря этому человеческая раса избежала его рождения. «Посмотри, что она тебе ответит». «Прекрасный аргумент, ведьмак», — сказала Енифер, подъехав к ним сзади на своем вороном. «А ты, Дерри следи за словами». «Я не привык скрывать свои взгляды». Енифер въехала между ними. Ведьмак заметил, что золотую сеточку на волосах она сменила на ленточку из скрученного белого платочка. «Так поскорее научись скрывать, Дерри сказала она. «Особенно перед Недомиром и Рубайлами, которые подозревают, что ты намерен помешать им прикончить дракона. Пока ты лишь болтаешь, они смотрят на тебя, как на неотесанного маньяка. Но как только попытаешься что-либо предпринять, они свернут тебе шею. Ты и охнуть не успеешь». Чародей пренебрежительно усмехнулся. Кроме того, продолжала енифер «Проповедуя такие взгляды, ты подрываешь основы нашей профессии и призвания. Это чем же?» своей теории ты можешь предлагать к любым существам и червям. Дари Гарая, но только не к драконам. Ибо драконы естественные, насквернейшие враги человека. И речь идет не о деградации человеческой расы, а о самом ее существовании. Чтобы выжить, надо расправиться с врагами. С теми, кто может свести на нет саму возможность выживания. Драконы не враги человека. Вставил Геральт. Чародейка взглянула на него и улыбнулась. Одними губами. Об этом... Представь судить нам, людям. Ты, ведьмак, создан не для оценок. Ты создан для работы. Как заводная безвольная игрушка. Это твои слова, не мои, — холодно ответила Йеннифер. Но сравнение точное. Йеннифер, — сказал Дори для женщины с твоим образованием и твоего возраста ты высказываешь презрительные глупости. Почему не других в сто крат более страшных существ, на совести которых гораздо больше жертв, чем у драконов? Почему не хирики, вилохвосты, мантихоры, амфисбен или грифы? Почему не волки? Скажу почему. Преимущество человека перед другими расами и видами в том, что его борьба за соответствующее место в природе, за жизненное пространство может быть выиграна лишь тогда, когда он окончательно исключит кочевой образ жизни. Переходы с места на место в поисках пищи, следуя календарю природы. Иначе он не достигнет нужного темпа прироста. Человеческое дитя слишком долго не обретает самостоятельность. Только находящаяся в безопасности за стенами города или крепости женщина может рожать в нужном темпе, то есть ежегодно. Плодовитость до это прогресс, условия выживания и доминирования. И тут мы подходим к драконам. Ни одно чудовище, кроме дракона, не может угрожать городу или крепости. Если драконов не уничтожить, люди ради безопасности станут распыляться вместо того, чтобы объединиться. Потому как драконье пламя в густо застроенном поселке — это кошмар, это сотни жертв, это ужасающая гибель, поэтому драконы должны быть выбиты до последнего Доригарай». Доригарай взглянул на нее, странно улыбнулся. «Знаешь, Йеннифер, не хотел бы я даже до того часа, когда осуществится твоя идея о царстве человека, когда тебе подобные займут надлежащее место в природе. К счастью, до этого дело никогда не дойдет». Уж скорее вы все друг другу глотки перегрызете, перетравите, передохните от дурмана и тифа. Ибо грязь и вши, а не драконы, угрожают вашим изумительным городам, в которых женщины рожают ежегодно, но только один новорожденный из десяти доживает до одиннадцатого дня. Да, енифер плодовитость, плодовитость и еще раз плодовитость. Займись, дорогая моя, деторождением. Это более естественное для тебя занятие. «Оно займет у тебя время, которое сейчас ты бесплодно тратишь на придумывание глупостей, прощай!» пришпорив коня, чародей направился к голове колонны. геральд кинув взгляд на бледное и искаженное яростью лицо енифер заранее посочувствовал колдуну. Он знал, в чем дело. енифер как и большинство чародеек, была стерильна. Но, как и многие чародейки, страдал от этого факта, и на упоминание о нем реагировала совершенно дико. Доригарай, вероятно, знал об этом, однако, скорее всего, не предполагал, насколько она мстительна. «Накличет он себе хлопотно к голову!» – прошипела Янифер. ах накличит «Будь осторожнее, Геральт! Не думай, что, ежели в случае чего ты не проявишь рассудительности, я стану тебя защищать!» «Не волнуйся!» – усмехнулся он. «Мы, то есть ведьмаки и безвольные игрушки, всегда действуем рассудительно!» поскольку однозначно и четко помечены границы возможного, в пределах которых мы можем действовать. «Ну-ну, смотри!» Янифер все еще, бледная, взглянула на него. «Ты обиделся, как девочка, которую обвинили в утрате невинности. Ты ведьмак, и этого ничем не изменить. Твое призвание...» «Прекрати, Йен». Меня начинает мутить. «Не говори со мной так, ведьмак. А твои тошноты меня мало интересуют». как и прочие реакции заграниченного ведьмачьего ассортимента. Тем не менее, некоторые из них тебе придется увидеть, если ты не перестанешь подчивать меня байками о возвышенных предназначениях и о борьбе во благо людей, и о драконах, ужасных врагах племени человеческого. Я знаю больше». «Да?» — прищурилась чародейка. «И что же ты такое знаешь, ведьмак?» «А хотя бы то...» Геральт не обратил внимания на резкое, предостерегающее отражение медальона на шее. Что если бы у драконов не было сокровищ, то никакая собака, не говоря уже чародеях, не заинтересовалась бы ими. Даже странно, что при каждой охоте на дракона неподалеку обязательно крутится какой-нибудь чародей. Крепко связанный с гильдией ювелиров. Например, ты. И позже, хоть на рынок должны, казалось бы, посыпаться камни и камушки, они почему-то туда не попадают, и их цена не падает. Не рассказывай мне сказочки о призвании и борьбе за выживание расы. Я слишком хорошо и слишком долго тебя знаю. Слишком долго, — повторила она, зловеще скривив губы. Это уж точно. Но не думай, что слишком хорошо. Ты, сукин сын! Черт, до чего же я была глупа! Иди к дьяволу, видеть тебя не могу! Она хлестнула воронова помчалась вдоль колонны. Ведьмак сдержал коня. Пропустил телегу, краснолюдов, рычащих. ругающихся, высвистывающих что-то на костяных свирелях. Между ними развалившись на мешках с овсом и побрякивая на лютни, возлежал Лютик. «Эгей!» – орал ярпин Зигрин, сидевший на козлах, указывая на енифер «Что-то там черное на дороге! Интересно, что похоже на кобылку!» «Несомненно!» – ответствовал Лютик, сдвигая на затылке сливового цвета шапочку. «Кобыла верхом на Мерине! Невероятно!» Ярпиновы парни затрясли бородами в хохоте. Янифер сделала вид, будто не слышит. Геральт остановил коня, пропустил лучников Недомира. За ним на некотором удалении ехал Борх, а следом зериканки, образуя риергард колонны. Геральт дождался, пока они подъедут, повел свою кобылу бок о бок с лошадью Борха. Ехал молча. «Ведьмак», — вдруг проговорил тригалки — «хочу тебя спросить». «Спрашивай, почему ты не завернешь?»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 — безлобно сказал ведьмак. — Прости, напрасно извиняешься. Они сдержали лошадей в самое время, чтобы не налететь на резко остановившуюся колонну лучников из Каенгорна. — Что случилось? — поднялся на стременах Геральт. — Почему остановились? — Не знаю, — повернул голову Борх. ВС удивительно сосредоточенным лицом быстро произнесла несколько слов. — Поскочу в голову, — сказал ведьмак. — Узнаю. — останьте Почему? Тригалки минуту покачал, глядя в землю. «Почему?» — повторил Геральт. «Поезжай!» — бросил Борох. «Может, так-то оно и лучше». «Что лучше?» «Поезжай!»